Барбара быстро подбежала к рулевой будке. Терье улыбнулся ей. «Я опасаюсь, что надежды мало», — сказал он, — «но буду бороться до последней минуты, не так, как эти презренные трусы». Девушка не ответила, она схватила спицы тяжелого колеса и напрягла всю свою силу, чтобы помочь штурману. Терье не отговаривал ее бросить этот утомительный труд. Каждый золотник силы мог иметь значение, а в мозгу Терье зародился безумный план, который он и старался привести в исполнение». «Что вы хотите сделать?» — задыхаясь от усилий, спросила девушка. «Проскочить в проход между скалами?» Терье молча кивнул головой. «Вы считаете меня сумасшедшим?» — спросил он. «Только отважный человек мог решиться на такой план», — ответила она. «Как вы думаете, сможем ли мы направить корабль?» сомневаюсь ответил Терье. «Если бы с нами у руля был еще мужчина, то, пожалуй, и смогли бы». Внизу, взятый вперед вдоль палубы, на стороне, противоположной от берега, метался в панике экипаж полумесяца. Матросы дрались друг с другом из-за каждого куска дерева и за обрывки веревок. Гигантская фигура чернокожего повара Бланка возвышалась над другими. В его руке был огромный кухонный нож. Когда он замечал кусок дерева в руках другого, он набрасывался на беспомощную жертву, угрожая ей ножом. Ему удалось набрать таким образом материал для плота. Только один человек не обезумел от страха. Это был огромный парень, который смел, прислонившись к Абистану, с некоторым удивлением и презрительной усмешкой, смотреть на беснования своих товарищей. Барбара Хардинг случайно посмотрела в его сторону. В ту же минуту и он случайно взглянул на рулевую будку. Их взгляды встретились. Это был Билли Байерн. Девушка изумилась. Он, этот отъявленный трус, не выражал теперь признаков страха. Очевидно, ужас совсем парализовал его. Как только Билли увидел Терье и Барбару в рулевой будке, он быстро подбежал к ним. При его приближении девушка невольно прижалась к Терье. «Какую новую наглость!» — замышлял он. Его хмурое лицо имело обычно мрачное выражение. Он тяжело опустил руку на плечи девушки и заорал. «Убирайся отсюда! Это не дело для девки!» Резко оттолкнув Барбару в сторону, он занял ее место у колеса. «Хорошо, что вы пришли, Байерн!» — воскликнул Терье. «Мне вас до зареза не хватало!» «Чего же вы меня не позвали?» — проворчал Билли. С помощью геркулесовых мускулов Барна удалось повернуть полумесяц так, что он снова стал почти параллельно скалам. Но за это время его так сильно отнесло к берегу, что Терре почти не надеялся на удачу своего плана. Он хотел попытаться подвести корабль к проходу, затем повернуть его и гнать судно прямо в бурлящие воды протока. Они достигли расщелины, темневшей между гигантскими скалами, и им открылся вид, давший надежду — За проливом сидела небольшая бухта с отлогим песчаным берегом, о которой волны ударялись с меньшей силой. «Можете вы минутку справиться один, Байерн?» — спросил Терье. «Мы должны будем сделать сейчас поворот, и мне нужно убрать паруса. Как только вы увидите, что парус срезан, поворачивайте руль на штирборд. Я думаю, корабль послушается. Тогда держите нос прямо на этот проход. Конечно, это один шанс из тысячи, но другого выхода у нас нет. Идет?» вступайте был лаконичный ответ. Как только Терье отошел от колеса, Барбара Хардинг подошла к Байерну. «Дайте я помогу вам», — сказала она. «Каждая лишняя рука может оказать пользу». «А, черт!» — огрызнулся Билли. «Мне юбки не нужны!» Девушка вспыхнула и отошла. Отвернувшись от Байерна, она стала следить за Терье, который стоял наготове чтобы срезать парус в нужный момент. Судно плыло теперь против самой расщелины. Терье уже привязал новый парус. Затем он быстро срезал старый. Билли навалился на руль и повернул его на штирборд. Нос Бригантины послушно направился к скалам. Парус надулся, и спустя минуту корабль помчался вперед. Шкипер Симс заметил действие Терье только тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы ему помешать, и бросился как сумасшедший к своему подчиненному. «Идиот!» — завопил он. «Идиот!» «Что же вы делаете? Вы ведете нас прямо на скалы. Вы губите нас!» этими словами он с бешеной яростью набросился на штурмана и свалил его на палубу. Барбара Хардинг видела нападение обезумевшего от страха капитана, но не могла ему помешать. Билли тоже видел и только ухмыльнулся. Вот здорово, если эти двое сцепятся не на шутку. но ну и зрелище. Жаль вот только, что он сам не может принять участие в драке. Этот проклятый руль едва слушается. Билли не может даже как следует полюбоваться дракой. Нужно в оба смотреть на узкий проход, к которому полумесяц летит... со все возрастающей скоростью. Остальные члены команды тоже пропустили интересный момент борьбы между двумя начальниками, которая в другое время немало бы их потешило. Они стояли у борта и горящими глазами смотрели на бурный канал, к которому неслась бригантина. Они увидали то, что проглядел шкипер Симс — бухту позади прохода, бухту, которая представляла шанс на спасение, если бы смелый план удался. Билли Берн все еще стоял у руля, с непреклонной решимостью напрягая свои гигантские мышцы. За ним стояла Барбара Хардинг, которая попеременно смотрела то на Терье и Симса, то на Билли, то на ревущий водоворот впереди. Несмотря на опасность момента, она невольно подумала о странных противоречиях в характере дюжего молодого разбойника, стоящего на руле. После целого ряда подлых и трусливых поступков он вдруг оказался способен на удивительное хладнокровие и мужество. Теперь, глядя на него, она в первый раз заметила его львиную голову и правильные черты лица, но она вспомнила о бедном Билли Меллори, о подлом ударе, нанесенном бесчувственному Терье, и, содрогнувшись от отвращения, отвернулась. Терье в это время удалось подмять под себя Симса, но тот все еще цеплялся за него с отчаянием тонувшего человека. В этот момент огромная волна подхватила полумесяц и, по-видимому, должна была отнести его прямо в проход. Ветер крепчал, бригадина неслась, как конь, закусивший у дела. Куда мчалась она, к гибели или спасению? Никто не мог этого предугадать. В середине прохода волна опустила корабль, и он с ужасным хрустом ударился килем о подводный риф. Его корпус раскололся надвое, как ореховая скорлупа. В один миг все очутились в воде. От сильного сотрясения Барбара Хардинг была со страшной силой сброшена с палубы. Бурлящие воды потока поглотили ее. Она знала, что нет ей спасения, только самые сильные пловцы могли справиться с водоворотом и достигнуть берега бухты. Девушке об этом нечего было и думать. Началась отчаянная борьба с огромными волнами, которые кружили ее туда и сюда, то отбрасывая ее почти к самым стенам прохода, то относя к середине. «О, если бы Терье был около меня! Если кто-нибудь мог ее спасти, так это только он!» С тех пор, как Барбара поверила в дружбу и искренность второго штурмана, у нее появилась некоторая надежда на избавление от плена, а вместе с тем проснулось и желание жить, совсем отсутствовавшее в первые недели ее пребывания на полумесяцы. Теперь она боролась изо всех сил, но скоро почувствовала, что изнемогает. Ее усилия становились все слабее и слабее, наконец, видя всю бесполезность своих попыток, она почти перестала двигаться. Но в эту минуту ее вдруг подхватила какая-то сильная рука. Она оказалась переброшенной через широкое плечо и быстро ухватилась за грубую рубаху, покрывавшую спину ее спасителя. В продолжение нескольких минут, показавшихся ей часами пловец, неутомимо и упорно пробивался к песчаной отмели и, наконец, достиг ее, неся в своих руках бесчувственную девушку. Когда он, шатаясь, вышел из воды и ступил на берег, Барбара Хардинг открыла глаза и с изумлением увидела перед собой лицо Билли Байерна.